Третье. Мыслители нового времени о любви. Как мы видели, мыслители эпохи Возрождения, возведя любовь в космический принцип мироздания в целом, пытались преодолеть возникшую еще в античной культуре разорванность любви на две составляющие – чувственную и духовную. В эпоху нового времени – в XVI-XVII веке, многие философы вообще решают отказаться от попытки такого разделения любви на два вида, стремясь заключить ее либо в идеалистические рамки, либо придать ей значение исключительно плотского чувства. Но подобные попытки лишь подтверждали сложный и противоречивый характер этого чувства. Они свидетельствовали о том, что любовь невозможно рассматривать как целостный феномен человеческого бытия, поэтому мыслители пытались сосредоточиться на понимании одного из двух ее аспектов, стремясь уйти от противостояния в ней телесного и духовного. Характер самой эпохи нового времени способствовал стремлению рассматривать все явления, в контексте естественно-научного подхода. Идеалистические толкования любви постепенно теряли свою значимость. Философы этого времени продолжали размышлять о любви, но уже не в духе ее понимания в качестве всеобъемлющей космической силы, как в эпоху Возрождения, но с точки зрения антологии, теории познания психологизируя некоторые ее аспекты и состояния. И родоначальником рационализма нового времени стал известный французский философ Рене Декарт, формируя концепцию психофизического дуализма. Он отделяет интеллектуальное от чувственного. Философы после Рене Декарта выбирают одну из двух доминирующих линий определение любви. В своей философии Декарт занимался проблемой познания и считал разум основой мышления. Он полагал, что разум способен ясно и отчетливо мыслить и получать истинное знание посредством двух основных научных методов дедукции и интуиции. Поэтому проблематика эмоций и чувств занимала у Рене Декарта, второстепенное положение. Хотя Рене Декарт целенаправленно не изучал проблему любви в своих произведениях, некоторые из его размышлений могут быть интерпретированы в контексте этого феномена. Например, он придерживался механистического взгляда на природу человека и считал, что все в мире, включая эмоции и чувства, может быть объяснено с помощью математических и физических законов. В своей работе «Страсти души» он разрабатывает рационалистический подход к познанию эмоциональной природы человека, в частности, страстей или аффектов. Среди таких страстей особое значение, согласно Декарту, занимает любовь. Число простых и первоначальных страстей не очень велико, так как, просмотрев все те, которые я перечислил, можно легко заметить, что таких только шесть, а именно удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, все же прочие либо составлены некоторыми из этих шести, либо же являются их видами. Любовь по Декарту представляет собой сильнейший человеческий аффект, страсть. Любовь есть волнение души, вызванное движением духов, которое побуждает душу добровольно соединиться с предметами, которые кажутся ей близкими. А ненависть есть волнение, вызванное духами и побуждающее душу, к отделению от предметов, представляющихся ей вредными. Я говорю, что эти волнения вызваны духами, чтобы различить любовь и ненависть, которые являются страстями и зависят как от тела, так и от суждений, побуждающих душу добровольно соединиться с тем, что она считает хорошим, и отделиться от того, что она считает дурным как и от волнений, возбуждаемых в душе этими суждениями. Любовь может выбирать для себя различные объекты – власть, деньги, женщины, дети. Нет необходимости различать столько же разных видов любви, сколько существует различных вещей, которые можно любить. Хотя, например, страсти – которые самолюбивый человек испытывает к славе, скупец к деньгам, пьяница к вину, насильник к женщине, которую он хочет изнасиловать, честный человек к своему другу или к жене, хороший отец к своим детям, весьма отличаются друг от друга, однако эти страсти совпадают, постольку, поскольку они похожи на любовь. Но четыре первых имеют любовь лишь поскольку они стремятся к обладанию предметами их страстей. Но они совершенно не питают ее к самим предметам, которым они чувствуют столько вожделение, смешанное с другими особыми страстями, в то время как любовь, которую отец питает к своим детям, настолько чиста, что отец ничего не желает получить от детей, кроме того, что он уже имеет. И он желает быть с ними связанным еще ближе, чем он уже связан, считая их своим вторым «я». Он стремится к их благу, как к своему собственному, и даже с еще большим рвением, потому что полагает, что он и они составляют одно целое, лучшей частью которого является не он. Такой отец часто предпочитает интересы детей своим и не боится погибнуть, чтобы их спасти. Привязанность, которую порядочные люди имеют к своим друзьям, того же характера, хотя и редко столь совершенна. Та любовь, которую они питают к любимой женщине, также очень походит на эту – но она содержит в себе еще кое-что другое. И далее Рене Декарт также пишет о видах любви. «Мне кажется, что с большим основанием можно различать любовь, связанную с уважением, питаемым к тому, кого любят, и любовь к самому себе. Если, например, уважают предмет своей любви меньше, чем самого себя, то к нему чувствуют только простую привязанность. Если же его уважают наравне с собой, то это называется дружбой. А если его уважают больше самого себя, то такая страсть может быть названа благоговением. Так можно иметь пристрастие к цветам, к птицам, к лошади, но в здравом уме питать дружбу можно только к людям. И последнее, столь естественный предмет этой страсти, что нет такого несовершенного человека, к которому нельзя было бы питать совершенной дружбы при мысли, что сам любим им и имеешь душу истинно благородную и великодушную, как это будет изложено ниже в статьях 154 и 156. Что же касается благоговения, то главным его предметом, без сомнения, является высшее божество, к которому нельзя остаться неблагоговеющим, если только познать его должным образом. Но благоговение можно питать также к своему государю, к своей стране, к городу, даже к частному лицу, если его уважаешь значительно больше, чем самого себя. Различие же между этими тремя видами любви проявляется главным образом в их результатах. Во всех трех случаях человек рассматривает себя как связанного и единого с любимой вещью и всегда бывает готов отказаться от меньшей части единого целого, чтобы сохранить другую. Поэтому при простой привязанности себя всегда ставят выше предмета этой привязанности. При благоговении же любимую вещь до такой степени предпочитают самому себе, что не боятся умереть для того, чтобы сохранить ее. Пример этого часто подавали те, которые шли на явную смерть, защищая своего государя или свой город, а иногда и частных лиц, которым они были преданы. Как мы видим, Декарт выделяет такие виды любви, как привязанность, дружбу и благоговение, а также показывает между ними общее и различное, описывая каждый вид любви. Представление Декарта о том, что любовь есть сильное влечение, сильный аффект человеческой природы, получило широкое распространение среди мыслителей нового времени. Фрэнсису Бекону, английскому ученому, философу и политику, принадлежали оригинальные размышления на тему любви, однако он также, как и Декарт, считал любовь страстным влечением к объекту любви. Бекон считал, что любовь является могущественной силой, которая проникает во все сферы жизни, причем чувства и эмоции, не менее значимы для человека, нежели разум. Английский мыслитель разделял любовь на различные виды, такие как любовь к ближнему, любовь к себе, любовь к искусству, любовь к знанию и другие. Он считал, что любовь помогает преобразовывать и возвышать человека способствуя его развитию и совершенствованию. Никакая страсть так не околдовывает человека, как любовь и зависть. Им обеим свойственны пламенные желания. Обе во множестве порождают вымыслы и соблазны, и обе выражаются во взгляде, особенно в присутствии своего предмета. А это всего более способствует колдовским чарам если они вообще существуют. Недаром Писание говорит о дурном глазе, а астрологи называют пагубное излучение светил дурными аспектами. Как видно, признано, что зависть проявляется в некоем излучении. Иные подметили даже, что завистливый глаз всего опаснее, когда созерцает свой предмет в час его торжества ибо зависть от этого обостряется. К тому же в эти часы дух счастливца более всего устремляется наружу и становится таким образом более уязвим. Но оставим эти диковинки, не вовсе, впрочем, недостойные рассмотрения в надлежащем месте, и посмотрим, кто именно склонен к зависти, кто всего чаще становится ее предметом И чем различается зависть в общественной и частной жизни? Человек, лишенный достоинств, неизменно завидует им в других, ибо душа человеческая питается либо собственным благом, либо чужим несчастьем. Отделяя любовь от ненависти, Ф. Бекон полагал, что любовь есть благо, поэтому должна основываться на осмысленности он отмечал, что искренность, доверие и постоянство являются важными составляющими любви, а эгоизм и ложь должны быть исключены из отношений. Можно заметить, что среди всех великих и достойных людей, древних или современных, о которых сохранилась память, нет ни одного, который был бы увлечен любовью до безумия. Это говорит о том, что великие умы и великие дела действительно не допускают развития этой страсти, свойственной слабым. Тем не менее, необходимо сделать исключение в отношении Марка Антония, соправителя Рима, и Аппия Клавдия Децемвира и законодателя, из которых первый был действительно человеком сластолюбивым и неумеренным а второй — строгим и мудрым. А поэтому нам представляется, что любовь, хотя и редко, может найти путь не только в сердце для нее открытое, но и в сердце, надежно от нее защищенное, если не быть бдительным. Плохо говорит Эпикур. Каждый из нас для другого являет великий театр как будто человек, созданный для созерцания небес и всех благородных предметов, не должен делать ничего, как стоять на коленях перед маленьким идолом и быть рабом, не скажу низменных желаний, подобно животным, но зрения, которое было дано ему для более возвышенных целей. Также Бекон полагал, что любовь должна быть свободной от привязанностей и зависимости. Он поддерживал идею, что партнеры должны заботиться друг о друге и взаимодействовать на основе равенства и взаимной поддержки. В природе человека есть тайная склонность и стремление любить других. Если они не расходуются на кого-либо одного или немногих, то, естественно, распространяются на многих людей и побуждают их стать гуманными и милосердными, что иногда и наблюдается у монахов. Супружеская любовь создает человеческий род, дружеская любовь совершенствует его, а распутная любовь его развращает и унижает. В целом, Ф. Бекон – Рассматривал любовь как важный и составляющий элемент человеческой жизни. Он уделял внимание как рациональным аспектам, так и эмоциональным и указывал на значимость гармонии между этими двумя началами. Английский философ также подчеркивал важность доверия в отношениях. Он считал, что без доверия Любовь не может существовать и развиваться. Однако он предостерегал от слишком наивного доверия и призывал к разумному и осознанному подходу к выбору партнера и взаимным обязательствам перед ним. Также Бекон обращал внимание на роль общности интересов и ценностей в любви. Он утверждал, что если партнеры – разделяют общие цели и стремления, их отношения будут более прочными и гармоничными. Это взаимное стремление к развитию и совершенствованию помогает обеспечить им обоим долговременную и счастливую связь. Ф. Бекон призывал к взаимному уважению и поддержке в отношениях. Он считал, что каждый партнер – имеет свои собственные потребности и желания и подчеркивал важность поддержания их в отношениях. Такое взаимодействие, по его мнению, способствует сближению и укреплению любви. Таким образом, взгляды Ф. Бекона на любовь отражали его убеждение в необходимости эмоциональной составляющей в природе человека что соответствовало его взглядам философа Эмпирика. Он подчеркивал значение не только эмоций, но и осмысленности в отношениях, чувства доверия, общности интересов и взаимной поддержки в любви. Идеи Ф. Бекона нашли отражение и в современных концепциях любви, посвященных проблеме взаимоотношений между партнерами.